Дмитрий Емельянов. Тверской Баскак. Книга вторая. Часть первая. Консул республики. Глава первая. В Большой княжей палате Твери сегодня жарко. Полный состав Боярской городской думы гудит, как растревоженный улей. Ждем доверенного человека от великого князя. Он прибыл вчера, и до меня уже долетели слухи, по какому поводу. Новость не то чтобы совсем плохая, но и хорошая ее не назовешь. Прямо скажу, она застала меня врасплох. Непроизвольно морщил лоб последняя неделя, и прям была богата на неприятные вести. На днях напомнил о себе Турслан Хаши. Сейчас он вместе со всем войском Батея движется в сторону Киева. Но, тем не менее, нашел возможность отправить ко мне гонца. Его беспокойство читалось между строк послания, где он в довольно завуалированной форме изучал о том, что из Каракарума назначен во Владимир Новый Баскак. Не кто-нибудь, а приближенный самого хана Угидея, Бег бтигджи Ярмага. с полномочиями сбора дани по всему русскому улусу. Назначен в обход Батея, а стало быть и он, Турслан Хаши. Никакой протекции мне больше составить не сможет, и просит меня быть с этим человеком крайне осторожным. Самое же главное было в конце. Как я понял, ради этой концовки письмо и было отправлено. Там он просил меня ни в коем случае не ссылаться на наш уговор и при новом Бтигджи вообще о нем не упоминать. Вспомнив про Найона, не могу удержаться от иронии. «Наш бесстрашный Турслан не так уж и бесстрашен». Сдержав это восклицание, обвожу взглядом собравшихся бояр. На дворе конец августа, и их красные лица, в купе с соболейми шубами, вновь заставляют меня ерничать. «Охота пущи неволе», — не меняясь в лице, мысленно излюя. «За восемьсот лет ничего не изменилось. Что в наше время, что в это?» Ради понтов люди готовы вытерпеть что угодно. Дабы отвлечься, встаю и подхожу к окошку. Глоток свежего воздуха мне не помешает. Через узкую, как бойница, прорезь, виден противоположный берег Волги и стены моего острога. Сами стены еще деревянные, а вот четыре башни вдоль крутого берега уже обложены красным глиняным кирпичом и смотрятся весьма внушительно. Их островерхие крыши отливают матовостью керамической черепицы. а на шпиле центральной красуется позолоченный двуглавый орел. А что? В очередной раз оправдываю свой плагиат. Хорошая птица, со значением, надо брать пока еще свободно. Отсюда не видно, но я и без этого знаю, что еще шесть таких же красавиц-башен выходят и на три другие стороны, делая строк неприступной твердыней, контролирующей как подходы к твери с севера, так и речную стрелку реки Тверцы и Волги. Шорох распахнувшейся двери отвлекает меня от умиротворяющего созерцания и заставляет обернуться. Боярин Роман Радимич застыл в проеме своей дородной фигурой. Как ключник нервного дома в Твери, он встречал почетного гостя и сейчас, поклонившись уважаемому собранию, провозгласил. «Посол великого князя Владимирского! Боярин Акинфей Ворон!» Пройдя в палату, он отошел в сторону, пропуская именитого гостя. Княжий боярин ждать себя не заставил и вошел сразу же, громко топая подбитыми сапогами. Чуть склонив голову в мою сторону, он также в рамках минимальной вежливости поприветствовал сидящую вдоль стен Тверскую господу. Затем, вскинув голову и, изредка оглаживая ухоженную бородку, он начал говорить. «Великий князь Владимирский Ярослав Селович, волей своей снимает со стула Тверского своего старшего сына Александра, и дает городу другого князя». Тут он сделал театральную паузу и, вызывающе задрав подбородок, прошел со взглядом по напрягшимся лицам бояр. Ноги отвели глаза в сторону, не желая связываться со столичным гостем. Но Лугота прятаться не стал и встретил пронизывающий взгляд вопросом. «А что же, Александр, у нас со старшим Ярославичем вроде бы никакой при не было, и ему и нам только польза». Не выказав ни удивления, ни раздражения, Посол ответил все в том же степенно торжественном тоне. «Великий князь сажает на Тверской стол другого сына своего Ярослава, а за Александром оставляет вотчину его, град Преславль-Залесский, и велит тому оставаться в Новогороде да княжить там». Со своего места, так, словно бы рассуждая с самим собой, подал голос Острата. «Младшим это Ярославу Ярославичу сейчас поди и десяти годков нету. «Какой же такой малолетний князь защиту нам даст? Может, торопится великий князь?» В ответ его тут же ожег гневный взгляд. «Не тебе, боярин, судить о делах великокняжеских. Кого и куда сажать из детей своих, Ярослав Всеволодович сам решит. А вам, господа Тверская, следует знать, что за любым из сыновей княжих стоит грозная тень отца его. Она вам и защита, и суд праведный». Я стою у окна и слушаю бояр лишь краем уха. Со вчерашнего дня, в той самой минуты, как мне донесли, зачем приехал посол, я так и не смог ответить себе на самый главный вопрос. мне это что делать? коля Александра с Твери убирают, то и наместника его тоже терпеть не будут. Я, конечно, еще и ханский баскак, но этот трон уже зашатался подо мной. Надо срочно менять свой статус в этом городе. Но как? В моей голове начался очередной мозговой штурм. Я здесь почти полтора года и точно уже не чужой. Может, даже поближе к народу, чем иные местные бояре, но что это меняет? Стоит лишиться звания княжего наместника как меня тот же попрут из городской думы. Словно прочитав мои мысли, Якун глянул на меня с откровенным торжеством. Неторопливо поднявшись, он расправил полы шубы. «О чем мы тут спорим?» — его прищуренный взгляд прошелся по лицам сотоварищей. «Великий князь Ярослав Селович дает нам, князем, сына своего, и это уже великая честь. А уж старшего или среднего, взрослого мужа или недоросля, то нам без разницы. Как справедливо сказал наш Владимирский гость, за всеми ими стоит отец со своей дружиной». Чуть помедлив, он поднял на меня свои маленькие злые глазки. Так что надо нам не чиниться, а с радостью принимать нового князя, да готовиться к встрече. Тут он вновь бросил в мою сторону многозначительный взгляд. А наместника Александрова пора уже со всеми почестями проводить в путь дорогу. Это его напутствие вызвало активное перешептывание в рядах остальных бояр. И мне стало понятно, что до сего момента никто вариант с моим изгнанием не рассматривал. Я даже с легкостью могу назвать причину этого. Ведь добрая треть из сидящих здесь бояр являются пайщиками моего открытого акционерного общества, а без меня она стоит недорого. Великокняжеский посол, не разбираясь в местных нюансах, с недоумением забегал глазами по боярским лицам. Излишне бурная реакция, на, казалось бы, вполне обычную речь, его сильно заинтриговала. Посвящать чужака в нашей разборке было уже лишним, и, подняв руку, Я подал знак стоящему у входа Гриню, мол, «выводи». Охранники подошли к Инфею и встали с обеих сторон. Тот, повертев головой, поначалу даже не понял, что его вежливо выпроваживают. Ему до захотелось узнать, в чем тут дело, и в меня уперся его вопросительный взгляд. «Даже не проси, дружище», — сихиничал я про себя, а слух произнес более корректно, но не менее безапелляционно. «Ты, Акинфи, дело свое сделал справно. Волю великокняжескую донес. Зато тебе честь и хвала. А теперь уж извиняй. Нам потолковать надо, без чужих ушей». В полной тишине посол одарил меня недовольным взглядом и больше не перечи, двинулся к двери. Все молча проводили его глазами, но тишина продлилась недолго. Лишь только сомкнулись тяжелые дубовые створки, как начался гвалт, я едва успеваю засекать, кто на чью сторону встал. — Что нам с малого князя? — закричал злого страта. Не он за нас стоять будет, а нам еще за ним сопли подтирать придется. И вот тут же срезал якун. — Ты на кого рот раззявил? С великим князем тягаться задумал? В царящем гомоне нахожу только одного человека, пытающегося сохранить нейтральную позицию. «Малой, а — Малой, али старый? — гундит Роман Родимич. Какая нам разница, ежели отец един? — Смотрю на эту орущую публику, и мне вдруг приходит в голову мысль. «А может, приезд малолетнего князя — это не так уж плохо? Может, это сама судьба подталкивает меня к более решительным шагам? А что? Александр далеко, ему от Твери только одно нужно, чтобы выход с города вовремя поступал. А Ярослав, если приедет, так это его город будет, его вотчина. Он за нее родить должен». Тут я сам свой же энтузиазм и остужаю. Он и бояре его в первую очередь за власть княжескую родить будут. И любого, в ком угрозу ей увидят, постараются убрать с дороги. А ты-то как раз угроза и есть. Задумываюсь, и моя мысль вновь меняет направление на противоположное. Я и для Александра угроза, просто он еще этого не понял. Но скоро поймет, и тогда все станет когда сложнее. Если уж выбирать, с кем мерятся силами, то лучше с Ярославом, чем с Александром. С младшим еще неизвестно, как пойдет, может, и договоримся о мирном сосуществовании, а со старшим Ярославичем компромисса не найти это уж точно. Недаром же его через год из Новгорода попрут. Идеально было бы вообще без князя, но, к сожалению, в нынешней ситуации это невозможно. Рюриковичи без борьбы город не уступят, а начинать распру сейчас. Это лить воду на мельнице всех врагов России. Тяжело вздохнув, прихожу к однозначному решению. Было бы лучше отложить вопрос с государственным устройством на годик-другой, но не во всем человек властен, и раз судьба говорит сейчас, то с ней не поспоришь. Поднимаю руку, призывая почтенное собрание к тишине, и, выждав паузу, начинаю мягко и примирительно. «Друзья мои, не стоит нам так горячиться!» Вот вы сейчас спорите, кто сможет вас защитить, а кто нет. А я вам вот что скажу. Никто нас не спасет, ежели мы сами не сможем за себя постоять. Нужно самим быть такими сильными, чтобы и враги нас боялись, и князья слушали. — И где же нам это силышку-то взять? — прерывая меня, смешливо фыркнул кто-то из доброхотов Якуна. Может, баб в лес послать, пособирать? А вот си наскребут, то и сок другой. На это даже мои сторонники заулыбались. И я подумал, что подобное спускать нельзя. Выцепив взглядом любителя позубоскалить, выдаю ему жёсткое почти на грани фола. Ежели ты, Еремей, привык от беды за бабами прятаться, то можешь же сам с ними в лесок сбегать, да смелости там пошукать. А те, кто на поле под Ржевой против Литвы стояли, знают, откуда сила и решимость берется. «Да ты!» — боярин было вскочил, но Логота придержал его за рукав. «Погодь!» — глаза Тысяцкого уперлись мне в лицо. «Ты что же, наместник, хочешь с великим князем силой помериться?» Вижу, Лугота еще сдержался и не врезал мне всю правду матку. В его взлетевших бровях явно читается предупреждение. «Ты в своем уме. Учти, в таком деле я тебе не подмога». Бояре все как один уставились на меня, и, выдержав затяжную паузу, я снимаю повисшее в воздухе напряжение. Не о том ты, Лугота стомещ подумал. Не о войне я говорю, а об устройстве государственном. Напряжение на лицах бояр сменяется недоумением, но я не даю никому высказаться и продолжаю. У нас ведь как? Каждый на свою сторону тянет. токмо токмообороной города занимается, бояре о своих дворах больше пекутся, а князя лишь дружина интересует, и весь налог, что с города собирается, он своей личной казной считает. Неправильно это? Нельзя меняется. а городу одни убытки. Надо самим своими доходами распоряжаться, а князю его долю оговоренную платить и не больше. «Эх, ты загнул, наместник!» — аж крякнул Острата. «А хозяин-то твой о ведает? Что-то мне подсказывает, что александра слова твои, ох, как не понравятся. Ему такого бремя и в Новгороде хватает». Награждаю боярина ироничной усмешкой. «Ума палата прямо у тебя, Острата, нас тоже. Зришь точно в корень». Краем глаза вижу, что икун недовольно набычился и уже готов свои пять копеек ставить. Так и есть, слышу его скрипучий голос. «Ежели, по-твоему, у нас все не так устроено, так та же тогда в твоих мыслях должен городской казной до да порядком распоряжаться». «Тревога икуна мне понятна. В нынешнем состоянии дел его все устраивает, разве что за исключением меня». Он здесь, в городе, глубинное государство, можно сказать. Лугота, как бы номинально исполнительная власть, но реально без одобрения думы ничего сделать не может. А в думе кто хороводит? Правильно, Якун. Он в ней, говоря современным языком, бессменный председатель, и в случае с чего он всегда ни при чем. Во всем виноватысяцкий, а Якун всегда в стороне и в прибыли. Такой человек для меня пострашнее обоих князей вместе взятых. Поэтому я начинаю аккуратненько так. «Спрашиваешь, кто?» — смотрю ему прямо в глаза. «Так выборные обществом люди должны распоряжаться, разве нет?» Подотаревший в интригах боярин пронзает меня взглядом, а я ловлю в нем заинтересованность. То, что при должном подходе народ выберет его, он не сомневается. И для меня это хорошо. Ничто так не помогает, как излишняя самоуверенность противника. «Соберем городское вече», — продолжаю я свою мысль. и оно выберет правителя типа новгородского посадника, только не на год, а, скажем, на четыре. Да и название лучше другое подобрать, чтобы выделялась тверь среди городов русских. Я бы, к примеру, назвал его консулом, как в Великом Риме было когда-то. Обвожу бояр взглядом и вижу, что моя речь никого особо не заинтересовала, кроме, пожалуй, якуна и луготы. Эти сразу увидели в моем предложении возможность усиления своей власти. «Ничего, ничего», — успокаиваю я себя. «Все так и должно быть. Никто, кроме этих двоих, себя в роли консула не видит. Потому надо и им пряников подбросить». «Этот консул назначит людей управлять соответствующими приказами. Казначейским там, посольским, военным и прочими. Дума их утвердит и будет следить, чтобы дела справно вели». При этих словах притихшие было бояре оживились, заставив меня мысленно улыбнуться. «Вот и засуетились». Как только выгоду для себя почуяли, так сразу и интерес появился. Перекрикивая гул всеобщего гомона, неожиданно голос сострата. «Мысль дельная, но как с князем-то быть? Думается мне, отец юного Ярослава будет недоволен нашей самодеятельностью». Все тут же притихли, устремив на меня вопросительные взгляды. Эта проблема для меня неожиданностью не стала. Я уже прокрутил все в голове и начал говорить с полной уверенностью. У Ярослава сейчас без нас забот выше крыши. Новый баскак из самого Каракарума к нам едет. Война с орденом назревает. Не до нас, великому князю Владимирскому. Ежели сына его младшего примем честь по чести, выход ему выделим достойный, в правах не обидим, то, думаю, договоримся. В нынешних условиях ему легче на наши выкрутасы глаза прикрыть, чем еще одно свару начинать. Сказал, а про себя подумал. «Очень надеюсь, что Ярослав Селудович...» решит отложить разборку с нами на лучшие времена, ведь он-то не знает, что лучших времен у него уже не будет. Отбрасываю ненужные сейчас мысли, а в ответ уже летят вопросы. А выход какой? А заплатить-то сможем? А запросят сколько? Успокаивающе поднимаю руку. Суть в том, что хотим мы или нет, оплатить все равно придется больше. Обвожу взглядом все собрание. Если кто не заметил, то напомню. С прошлого года у нас на шее, окромя великого князя Владимирского, еще один нахлебник появился, монгольский хан Батый. Я здесь, в Твери, его баскак, и только поэтому вы еще в полной мере не прочувствовали тяжесть нового хозяйского сапога. Но времена меняются. Едет новый смотритель на землю русскую. И платить все-таки придется. Но, как известно, кто серебряный ручок контролирует, тем рукам денежка и прилипает. Поэтому за право самим собирать налоги и рассчитываться как с князями, так и с монголами, стоит побороться. Вот об этом я вам и толкую. Выберем консула, создадим свой городской устав и предъявим его князю по всем правилам. Мол, не с бухты-барахты, а земля так решила, и все по закону. Ежели с малым князем договоримся, то и с отцом его порешаем. А уж дела с монголами я на себя возьму. Так мы хоть и заплатим то, что потребует, но и сами с прибытком выйдем». Совсем помрачневшие было лица бояр, теперь засветились довольством и улыбками. Хороший ход у нас в народе оценить могут. Не успел еще бодрый настрой набрать оборотов, как его вновь испортил Якун. резко поднявшись, он ктул в меня пальцем. «А ты-то ради чего стараешься, не пойму? Как князь сменится, так ты здесь больше не наместник. Тебе места в нашем собрании боли не будет. В доме только лучшие люди могут заседать». боярских старинных родов. А тебя здесь терпят, лишь пока ты слуга княжий. К такому наезду я, слава богу, подготовился. К храня на губах насмешливую улыбку, достаю заранее приготовленный свиток, разворачиваю его и протягиваю якуну. «На, почитай! Эта грамота великий князь Владимирский подтверждает мои вводчинные права на строк заволжский и земли, что освоены мною на левом берегу Волги. Стало быть, Я тепереча такой же тверской боярин, как и ты, Якун. А рот мой постарше твоего будет, только корни его в другой стране и в другом городе пущены. Смотрю на вытянувшуюся морду боярина и испытываю всплеск праведного удовлетворения. Что, съел? Никуда я отсюда не уеду, и не мечтай. Мы с тобой не только в этой думе будем рядом сидеть, но еще и за место консула поборемся. Я тебе обещаю.